не задерживаясь больше я шагал к проезду аустерлица радостное чувство охватило меня и я уже гораздо снисходительнее относился к барберрену он наверное не был таким злым как казался без него я бы замерз на улице или умер с голоду правда он меня отнял у матушки барберрен и продал виталюсу но он не жил со мной не знал меня и потому не был ко мне привязан. Несомненно, нужда заставила его так поступить, а нужда, как известно, плохой советчик. В настоящее время Барберен искал меня, был занят моими делами. И если я разыщу своих родителей, то из чувства справедливости обязан быть ему благодарным. Расстояние от улицы Делурсин до проезда Аустралица невелико, и я скоро разыскал гостиницу Кантальт.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 Услышав эти слова, она так громко всплеснула руками, что спавшая на ее коленях кошка испуганно соскочила на землю. «Ах, ах!» – простонала она, глядя на меня, и голова ее затряслась еще сильнее. «Вы тот самый мальчик?» «Какой мальчик?» «Которого он искал?» От этих слов у меня сжалось сердце. «Что с Барбереном?» – испуганно воскликнул я. «Покойным, покойным Барбереном следует говорить!» Чтобы не упасть, я перся на арфу. «Разве он умер?» Закричал я как можно громче, но от волнения голос мой звучал глухо. «Скончался! Восемь дней назад скончался в больнице!» Я оцепенел. «Барберен умер!» «А как же моя семья?» «Где и как я найду ее теперь?» «Значит, вы тот самый мальчик», — продолжала старуха, «которого он разыскивал». Я уцепился за эти слова. «Стало быть, вы знаете?» — спросил я. «Знаю только то, о чем рассказывал бедняга, что он приехал в Париж, желая найти и вернуть родителям того ребенка, которого он когда-то подобрал на улице». «Где же моя семья? Где моя семья?» – спросил я, задыхаясь. «Ах, так вы и есть тот самый мальчик!» – повторила старуха. И, продолжая трясти головой, она стала меня пристально рассматривать. Но я оторвал ее от этого интересного занятия. «Очень прошу вас, расскажите мне все!» «Но я ничего не знаю, кроме того, о чем уже сказала вам мой мальчик». «Простите, молодой человек, расскажите все, что говорил вам Барберен о моей семье. Вы видите, как я волнуюсь». В этот момент какая-то женщина, по-видимому, служанка, вошла в комнату. Хозяйка гостиницы Канталь обратилась к ней. «Вот так история. Это тот самый мальчик, которого разыскивал Барберен. Он явился, а Барберена уже нет в живых. «Вот так история! Говорил ли вам когда-нибудь Барберен о моей семье, где она живет и как ее фамилия?» «Перебил я ее. Нет, об этом он никогда ничего не говорил. Когда Барберен умер, мы осмотрели все его вещи, не из любопытства, конечно, а для того, чтобы сообщить его жене, но мы ничего не нашли». В больнице тоже в его одежде не оказалось никаких бумаг. Увы, я отлично понял все, что мне сообщила старуха. Барберен умер и унес с собой тайну моего рождения. Почти находясь у цели, я ничего не достиг. Мои мечты и надежды рухнули.